Молодые люди стояли друг против друга, трепетные, словно взаимно очарованные. Так оставались они оба безмолвные и неподвижные в течение нескольких минут. Наконец Арториджа первый прервал молчание, между тем, как крупные слезы медленно катились по его бледным щекам. «Вот, смотри, Мирдзе, я немалодушен, ты это знаешь. В бою я всегда в первых рядах, ухожу всегда из последних». У меня мужественное сердце, недоступное для низких чувств. Мне не страшны опасности. Не боюсь я смерти. Еще мать моя научила меня считать смерть истинную жизнью наших душ. Все это ты знаешь. А вот смотри, теперь я плачу, словно малый ребенок. Мирдзе сделала движение Карториджи, словно желая заговорить. Не перебивай меня, моя ненаглядная, моя чудная Мирдзе. Выслушай меня. Да, я плачу. Эти сладкие слезы — нежное излияние моей любви к тебе. Уверяю тебя, мне хорошо от этих слез. Я так счастлив. Здесь, перед тобою, любуюсь твоими грустными голубыми глазами, этим верным зеркалом твоей милой души, которые любовно и ласково глядят на меня». Мирдзе почувствовала, как щеки ее обожгло огненным заревом. Она разрумянилась и опустила глаза в землю. «Нет, умоляю тебя, Мирдзе», — продолжал Арториджи вкрадчивым взволнованным голосом, сложив руки с мольбою, — «если есть у тебя чувство жалости, не лишай меня дивного света очей твоих. Гляди на меня, гляди, как глядела сейчас. Твой нежный, любящий взор полонит меня, влечет меня к тебе, чарует меня, уносит меня в мир светлого, неизреченного блаженства, к восторгам любви, которой я не сумею». не смогу передать словами, но они наполняют мне душу такой сладкой истомой. в эти минуты я зову я призываю смерть, потому что чувствую что умереть в эти минуты было бы чудным блаженством. Он замолчал и восхищенными глазами глядел не мог наглядеться на молодую девушку. Вся дрожа словно в нервном припадке она произнесла следующие отрывистые слова: Да зачем? Ты говоришь о смерти. Ты должен жить, доблестный юноша, жить и постараться быть счастливым. — Да разве я могу быть счастливым? — вскричал с отчаянием гладиатор, прерывая ее. — Разве я могу жить без твоей любви? После минутного молчания, во время которого сестра Спартака снова потупила свои очи, очевидно, в сильном смущении, Молодой человек порывистым движением схватил ее руку и, прижимая к своей груди, заговорил прерывающимся взволнованным голосом. «Ах, моя ненаглядная, моя возлюбленная красавица! Не лишай меня этой сладкой грезы! Скажи мне, что любишь меня! Позволь мне думать, что ты меня любишь! Приласкай, приголубь меня своим чудным взглядом! Пусть всегда сияет перед моими глазами этот луч счастья, чтобы я мог мечтать, мог грезить об этом... несравненном блаженстве. С этими словами Арториджа поднес руку Мирдзах к губам и покрыл ее пламенными поцелуями, а Мирдза, дрожа, словно в лихорадке, шептала «Ох, перестань, перестань, Арториджа, оставь меня, уходи, и если бы ты знал зло, которое ты причиняешь мне своими речами, если бы ты знал, какое мучение...» «Но если мечты мои безумны...» если твои нежные взгляды были обманчивым призраком, если это неправда, так скажи мне, будь откровенна, будь сильна, скажи мне, напрасны твои надежды, Арториджа, я люблю другого!» «Нет, я не люблю, я никогда не любила, — пылко отвечала молодая девушка, — никого и никогда не буду любить я, кроме тебя». А -а -а -а — воскликнул Арториджа, не помня себя от радости, — «Я любим тобою! Тобою любим я! О, моя ненаглядная девочка! Могут ли всесильные боги наслаждаться таким блаженством, какое выпало на мою долю?» «Ах, боги!» — сказала она, вырываясь из объятий молодого человека, который обхватил ее своими руками. «Ох, боги не только наслаждаются, но упиваются блаженством, а вот нам суждено любить друг друга в молчании». Никогда нам не излить в поцелуи непреодолимого пыла нашей любви. Никогда не...» «Да кто же?» «Кто запрещает нам это?» — спросил Арториджи с блестящими от радости глазами. «Не допытывайся, кто нам это запрещает?» — печально отвечала девушка. «Не желаю знать это. Судьбе не угодно, чтобы мы соединились. Это тяжело, это жестоко, но...» «Такова роковая судьба. Оставь меня!» «Уходи! Не пытай меня более ни о чем!» И немного погодя, горько разрыдавшись, она проговорила, «Ты видишь, как я страдаю! Понимаешь ли ты, каково мне страдать? Узнай же, что я гордилась бы, превозносилась бы твоей любовью, считала бы себя счастливейшей женщиной, обладая твоей любовью, но я не могу, я не могу быть счастливой!» «Быть счастливой мне запрещено навсегда. Уходи же и не увеличивай своими расспросами моих терзаний. Иди, а меня оставь одну с моим горем». И, бросив щит в угол, она закрыла лицо свое руками и залилась горючими слезами. Арториджа, подбежав к ней, пытался утешить ее, покрывал ее руки поцелуями, но она снова отстранила его от себя ласково и в то же время решительно, «Беги от меня, Арториджи, коли ты честен и великодушен! Беги от меня! Уходи отсюда подальше!» Подняв глаза, она увидала из отверстия, служившего входом в палатку, проходившую в эту минуту мимо приториума цитуль, нумидийскую рабыню. Эта женщина прибежала в лагерь гладиаторов после того, как ее госпожа, жена Патриции из Япигии, велела отрезать ей язык, за разглашение некоторых тайн патрицианки. Мирдзе позвала ее громким голосом «Цетуль! Цетуль!» «А теперь, когда придет сюда эта женщина, я надеюсь, Арториджи, что ты уйдешь отсюда», прибавила девушка, обращаясь к молодому гладиатору. Гал взял ее руку и, запечатлев на ней долгий и страстный поцелуй, отвечал «Однако ты должна бы открыть мне эту тайну! Не надейся узнать ее когда-нибудь!» Тут подошла цитуль к палатке Спартака, и Арториджа, радостный и в то же время грустный, с душой полный сладких ощущений и горьких дум, медленным шагом удалился от приториума. «Не пойти ли нам принести в жертву Марсу Луканскому эту овцу?» — сказала Мирдзе, стараясь скрыть от черной рабыни свое волнение, и указала на белую овцу, привязанную веревкой к столбу в углу палатки. Бедная рабыня, ставшая немой благодаря жестокости своей госпожи, кивнула головой в знак согласия на предложение Мирдзе. «Я оделась в латы именно для того, чтобы пойти в храм Бога войны и искала тебя», продолжала молодая девушка, поднимая щит, брошенный ею на землю, и продевая в него руку. «Когда сюда пришел Арториджа, думая найти здесь Спартака?» Она отошла в угол, где была овца, чтобы скрыть от мамидийки краску стыда при этой лжи. отрезав от столба веревку, она подала конец ее цитуль, которая вышла из палатки, таща за собой животное, а за ней упоследовала мирдзе. Обе женщины очень скоро вышли из лагеря через большие ворота, обращенные на реку Акрис, тогда как Приториум выходил на Грументум.